Король подошел к самому обрыву и, заслоняя глаза от солнца, которое все-таки прорвалось сквозь тучи, посмотрел вниз. Ровные прямоугольники отрядов ледяных медленно ползли по дну ущелья, направляясь к поросшему травой склону, по которому когда-то скатились в ущелье наши трое путников. Ледяным никто не мешал. Вот еще одна поблескивающая цепочка, сбежав с тропинки на минуту замерла, сбившись бесформенный комочек, потом выровнялась, и новый квадрат латников пополз вслед за ушедшими вперед. Король довольно потер руки. — Отлично. Кажется, радужники не рискнут появиться. — А жаль, мы бы с ними посчитались. Он подмигнул Хани. — Где же твои приятели? Не идут? Ха-ха. Хотелось бы взглянуть на этих храбрецов, да не выходит. Ладно, пора и нам двигаться. Хани с тоской посмотрел на скалы. Нет, все было спокойно. Может быть, дятел не долетел, не передал им ничего. Тогда сопротивление и вправду бесполезно. Над скалами все так же трепетали разноцветные радужные блики, но не поднимались яркие лучи. Только чуть-чуть посверкивали красные, синие и зеленые точки. Жесткие руки жемчужников грубо схватили Хани. Веревка, которой он был связан, больно впилась в тело, из губ невольно сорвался короткий стон. Морской король злорадно ухмыльнулся. На дне ущелья было заметно прохладнее. Эта сторона его была в тени. Король с любопытством вертел головой, оглядываясь. Он сорвал листок с придорожного куста ежевики, растер в ладонях и умилился. «Прелесть! Почти как водоросли, такие же зеленые!» И тут же деловито добавил, обращаясь к стражам Хани. Смотрите, уйдет, высушу на медленном солнце. Солнце поднялось выше, в зенит. Армия ледяных была так велика, что спуск занял все утро. Теперь жаркие лучи пронизывали все ущелье насквозь. И вдруг Хани радостно вскрикнул. В глаза ударил мгновенный, подобный вспышке молнии, ослепительный блеск. Где-то впереди забили сотни искрящихся разноцветных фонтанов. Угрюмые серые скалы словно задрожали и заколебались. На них заметались красные, синие, зеленые тени. Раздались пронзительные крики. Стройные прямоугольники ледяных заметались, смялись, рассыпались. В пыли мелькнула высокая фигура Фрозина. Генерал-капитан махал руками, разевал рот, что-то приказывая, но голоса его не было слышно в испуганном гомоне. Белый плащ трепыхался за плечами, как крылья огромного нетопыря. А дрожащее радужное сияние становилось все сильнее. Казалось, в ущелье пульсировало множество цветных солнц. Когда Хани сумел открыть заслезившиеся глаза, он увидел то, чего давно и с растущим нетерпением ждал. Поперек ущелья развернулась армия радужников. В центре сверкало и переливалось всеми оттенками красного, розового, малинового, фаланга рубинов. Тяжелые прямоугольные щиты в рост человека, сомкнутые непроницаемой стеной, казались панцирем какого-то неведомого зверя. Единым слаженным движением качнулись сотни копий, дрогнули гребни шлемов, и фаланга ощетинилась большими, в ладонь шириной, лезвиями сарис. Новая неслышная команда и копья второго ряда легли на плечи воинов первого. Потом точно так же появились копья третьего ряда, четвертого, и перед растерявшимися ледяными вырос непроходимый лес поблескивающих красноватых лезвий, на которых, готовые сорваться, переливались ослепительные радужные лучи. Справа и слева от фаланги замерли ряды закованных в синюю броню конников, витязи сапфиров. Огромные тяжелые кони, тоже одетые в броню, нетерпеливо рыли копытами землю, но сдерживаемые всадниками оставались на местах. Реяли пышные плюмажи. Множество крошечных зайчиков разбегалось от сверкавших тяжелых двуручных мечей. Перед строем виднелись группы воинов в зеленых кольчугах. Развернувшись в линии, изумруды медленно приближались. И позади всех, словно невиданный искристо-белый костер, блестели латы отряда алмазов под командой самого Даймонда. Но рядом со знаменем радужников Хани различил штандарт, украшенный тремя языками пламени. «Получилось!» Он едва не закричал от радости, но сдержался. И еще ему показалось, что он видит знакомую фигурку в красных доспехах там, под знаменем. Протяжно и пронзительно запели горны. Изумруды дружно вскинули луки и в воздухе засвистели сотни стрел. Однако смутить ледяных было не так-то просто. Снова хрипло заревели трубы. Изгрудившиеся было воины начали быстро разбегаться в стороны, прикрываясь от стрел лучей щитами. Передовые отряды, едва не натолкнувшиеся на армию радужников, сомкнулись и начали медленно отходить. Прошло всего несколько минут, и беспорядочно метавшаяся в панике толпа превратилась в ровный строй, также переградивший ущелье от края до края. Снова мелькнул Фрозин, долетел его завывающий голос — и по взмаху его руки в центре строя ледяных взметнулось большое знамя из синего бархата с вышитой серебром ледяной звездой. Король, оторопевшись сначала, быстро успокоился, но все равно старался держаться поближе к Теннону. По его приказу жемчужная гвардия сомкнулась вокруг. Повернувшись к Хани, он злобно прошипел. «Щенок! Ты на это рассчитывал?» «Промахнулся! Смотри, у меня больше солдат!» «А кроме того, ты забыл, что ледяные неуязвимы!» Однако Хани различил в самой глубине его глаз тщательно спрятанный страх. И лицо Теннона, снявшего шлем и нервно вытиравшего голову, тоже не выражало уверенности. Более того, он как-то странно оценивающе посмотрел на короля, что-то прикидывая, но когда король повернулся к нему, быстро опустил глаза». Тем временем стрелы изумрудов бессильно отскакивали от сияющих холодным блеском лад ледяных. Король приободрился. Взмахом руки он подозвал воина и приказал. «Отрубите голову этому!» Теннон встрепенулся, услышав приказ, сделал непонятное движение, но король остановил уже вытащившего меч стража. «Впрочем, нет. Подождем». — Подождем немного, пока наши доблестные солдаты не уничтожат этих нахалов, дерзнувших заступить нам дорогу. И тогда мы отрубим не одну голову, а несколько, я полагаю. — Ведь ты никуда не денешься, милый, не так ли? Он потрепал костлявой рукой Хани по щеке. — Еще успеется. А пока что подождем. Передняя шеренга ледяных латников разомкнулась, и вперед вышел Фрозен. Он что-то прокричал, размахивая огромным мечом, слегка напоминавшим черный меч, но до Хани снова донеслись лишь обрывки возгласов. Фрозен поднял на вытянутые руки щит, потряс им и вновь заорал. «Трусы! Негодяи!» — долетели отдельные слова. И тогда красная фаланга раздалась, и перед генерал-капитаном появился Витязь в ослепительно сверкающем бриллиантовой отделкой панцире. Судя по огромному росту, это был сам Даймонд. Фрозен чуть попятился, его плащ слабо трепыхался. Он оглянулся на секунду назад, вздрогнул, увидев что-то невидимое Хани, и резким движением опустил забраво шлема. Потом поднял меч и с ревом бросился на Даймонда. Тот встретил его, не сдвинувшись с места. Навстречу блестевшему на солнце мечу Фрозина взметнулась матовая полоска. Над ущельем словно промелькнуло темное облако, потушившее день. Или это только показалось? Хани, на этот раз не выдержав, вскрикнул от радости. Черный меч, меч ненависти, перед ним вряд ли устоит даже фрозен. Мечи скрестились, и будто новое солнце засверкало в ущелье. Полетели ослепительные белые искры, раздался громкий треск, как при ударе молнии. Однако ледяной меч оказался прочнее, чем думал Хани. Он выдержал. Фрозен, обрадованно взвыв, отбросил в сторону щит и, перехватив рукоять меча обеими руками, обрушил на Даймонда град ударов. Ледяной меч, стремительно вращаясь, превратился в светящийся круг с громким воем, разбрасывающий фонтаны искр в те мгновения, когда ударял салаты Даймонда. Однако он не причинял им вреда. Голос Фрозена креп и становился громче. В ущелье прокатывался вой северный в юге и свист поземки треск льдов. Фрозен наступал, удары сыпались на Даймонда справа и слева, и бриллиант не выдержал, он начал отступать. Он еще отражал удары, но заметно было, что он слабеет. Король злорадно каркнул. «Что я тебе говорил? Они непобедимы!» Глаза его запылали, плечи расправились. Вдруг вздох прокатился по рядам радужников. Даймонд, поскользнувшись, упал на одно колено и выронил меч.